Глава 4. Дичковская тройка. 11 сентября 2002 года. Подмосковье. «Вот его избушка. Сто процентов даю!» Катранов показал рукой, на миг оторвав крепкую ладонь от шершавой кожи руля. «Мигун всегда любил выпендриться. Он весь в этом доме. Привычки, характер, натура...» как будто его портрет нарисован на фасаде. Не ошибешься!» Коттедж, про который он говорил, был заметен издалека. Чистенький, белый, под сиреневой черепицей он стоял на пригорке, возвышаясь над элитным поселком и как бы по-хозяйски приглядывая за ним. Он резко выделялся среди силикатных параллелепипедов размером с хрущевскую пятиэтажку и кичливых дворцов с башнями и шпилями как выделяется щеголеватый английский аристократ на вечеринке заполоневших Лондон русских новоришей, поднявшихся на хищениях, взятках, торговле наркотиками, металлом и сырьем. Простота, изящество, вкус, никаких золотых цепей, перстней, часов стоимостью с яхту, огромных бриллиантов и меховых палантинов. Коттедж, Выглядел очень скромно, никаких излишеств, никакого карарского мрамора, мозаичных витражей во всю стену, расписанных целыми картинами заборов. Могло показаться, что здесь обитает какое-нибудь шестнадцатое поколение благополучных, состоятельных людей, которым не надо ничего доказывать окружающим. «Не надо демонстрировать варварский восторг. Мол, не в коммуналках ютимся, не лаптем щи хлебаем». И вместе с тем скромность и простота дома были обманчивыми. Даже Ирон, вздохнув, сказала, «Знаешь, сколько такая штукатурка стоит? Мне Верка Дашковская рассказывала, дешевле гранитом отделать». Катранов усмехнулся. «Я же говорю, в этом весь мигун». Ирон махнула рукой. «Да брось ты! Какой там мигун? Он мелко плавал. Это все Светка придумала. Она умная баба и ушлая. Ты знаешь, что она бутик на Тверской держит? Вот то-то! Это ее портрет на стене нарисован. Что ты на нее взъелась? Я сколько раз говорил, давай загородный дом выстроим. И участок хороший выделят, и с материалами помогут, и рабочей силой обеспечат. Чего ж не захотела?» «От того, что я этих прелестей не понимаю», — отрезала Ирон. «Деревня деревне есть деревня, но дом. И что? Чего все так ринулись в эти пригороды? Подумаешь, сельским хозяйством заниматься, что ли? Капусту растить, кабачки, картошку? Угомонись. Приехали. Смотри, какая крепость». Катранов свернул кроль воротам в высоком глухом заборе, пытаясь разглядеть, нет ли там какого звонка или переговорного устройства. Потом оценил все уже вблизи и кратко прокомментировал. «Ну, ни хрена себе! Прямо княжеский замок на горе!» «Может, тебе и ни хрена! А лично я ни за что не променяла бы нашу квартиру на вот это!» «А тебе что? Предлагают?» — ядовито спросил Игорь Васильевич. Ответить Ирон не успела. Ворота с приятным шелестом поднялись, и Катран направил свою Вольво по мощенной дорожке к дому. Вблизи было видно, что английский аристократ не вполне безупречен. Все-таки Мигунов не был ни отпрыском старинного московского рода, ни наследником фамильных состояний. Поэтому кое-где холодноватый стиль почти аскетичного рационализма давал сбой. В громадной террасе, похожей на девятый вал из застывшего камня, в тяжелых дубовых дверях и столе, в просторном бассейне с противотоком, в Альпийской горке, да и сиреневые крыши, скорее все-таки, милые, чем вульгарные, казалось радостным мальчишеским воплем, хвастливо обращенным в небеса. На крыльце под навесом их ожидал мигунов, облачённые в широкие, шароварами джинсы и лёгкий пуловер, сигарета в зубах, улыбка до ушей. В руках он держал свой КПК — карманный персональный компьютер. Ткнул стилусом в экран, и ворота за спиной опустились. «С прибытием!» Мигунов лихо спрыгнул с крыльца, перелетев через пять довольно высоких ступенек, устойчиво приземлился, одновременно мгновенным движением сунул прибор в карман. «Рад видеть друзей в своем скромном доме!» Странно, но при этом он не выглядел ни молодящимся, ни молодцеватым, словно какой-нибудь седоватый плейбой-геморройщик, а именно молодым — душой, разумом, телом. Молодым, открытым, доброжелательным и чудовищно обаятельным. В миг вся неловкость, глухое раздражение, которого не могло не вызвать у гостей, это несомненное благополучие, это ощущение явного чужого счастья, все сразу ушло, растворилось, не оставив ни одной черной мысли. Катранов, сконфуженно покрутив головой, обнялся со старинным другом, похлопал его по мускулистой спине, а Ирон с чувством поцеловала Мигунова в щеку и разразилась длинным понигириком по поводу чудного местечка, изумительной архитектуры и всякой прочей приятной хозяину ерунды. Но тут вышла хозяйка. Басая, в коротких шортах и открытой маечке с надписью «Валентино» поперёк груди. Заново началась церемония приветствий и поцелуев. Следом появился высокий молодой человек, один в один Серёга Мигунов в юности, только в очках и с бакенбардами под Марлона Брандо. Его сопровождала девица, которую раньше сравнили бы с греческой богиней, а сейчас назвали бы топ-моделью. — Родион, наш сын, — сказал Мигунов, — и Анастасия, если не ошибаюсь. — Вообще-то, Ксения, — рассмеялся Родион, — мы учимся на одном курсе. Девица рассмеялась тоже и испытующе прищурилась. — Видно, родик часто меняет девушек, раз такая путаница с именами. Нет — Нет-нет, Ксения, просто у меня плохая память, — реабилитировался Мигунов и обратился к Игорю Васильевичу. «Видишь, какая сейчас мода? А у нас Бакин линейкой мерил. Больше сантиметра, иди стричься!» Родион усмехнулся. «Это когда было? До Куликовской битвы или после? Чего ты, батя, все вчерашним днем живешь? Вот-вот!» — Мигунов потрепал сына по загривку. «Конфликт поколений! Иди лучше, готовь угли!» Катранов пожал плечами. «Скажи спасибо, что косичку не отпустил. Мой младший сделал хвостик, как у лошади, перехватил резинкой и ходил три дня, ну, а я взял и остриг его наголо». «Вы серьезно?» — не поверил Родион. «Это же хулиганство!» «После этого мальчик ушел из дома», — мрачно сказала Ирон, и заявил, что знать не знает такого отца, а он еще хвастает «Макарин Кохренов». «Ладно, ладно». Катранов примирительно взял жену под локоть. «Не ругайся, помиримся с Колькой. И потом он же не на вокзале живет, а у родной бабушки». «Не проводи зря времени, Родя! Разжигай мангал, давно пора!» — повторил Мигунов. «Есть, товарищ полковник!» — дурашливо рявкнул сын. «Разрешите выполнять, товарищ полковник! Выполняй, выполняй, старайся!» «А чего ты солдатика для таких целей не держишь?» — спросил Катранов. И вообще, кто у тебя двор убирает, газон стрижет, для этого тоже люди нужны. Если не взвод, то хотя бы отделение». «Ой, нет, я не люблю чужих в доме», — сморщила симпатичная личика Светлана. «Сами обходимся, без всяких солдатиков. Пойдемте в гостиную, девчонки». Родион направился в глубину двора, к мангалу. Женщины зашли в дом, полковники остались одни. «Пойдем, я тебе пока двор покажу», — предложил Мигунов. «У меня тут все на автоматике, смотри. Программа «Умный дом» называется». Он снова извлек свой КПК, нажал кнопку, тут же включился фонтан, негромко заиграла музыка. «А вот картинки с телекамер, смотри. Подъезд к воротам, двор, родик старается. А вот наши жены». Подчиняясь движениям тонкой пластмассовой палочки, изображение на экране менялось. Пустынная асфальтовая лента подъездной дорожки, бассейн, окруженный вымощенной плиткой-площадкой, радион под навесом возле дымящегося мангала, Света, Ира и Ксения, оживленно болтающие на мягком диване. Мигунов нахмурился. «Шампанское они там пьют, что ли? Перед пивом! Говорил же Светке!» «Но ты даешь!» — восхитился Катранов. «Выходит, домочадцы от тебя нигде не спрячутся!» «А зачем им прятаться?» — невозмутимо произнес Мигунов. «Ничего плохого они не делают. Ведь наблюдение против посторонних и от бытовых неприятностей. Могу с работы проверить, работает ли отопление или сплит-системы, какая температура в доме, нет ли воды в подвале...» «Хм...» — он осекся, с силой потер виски. Если сотовые включить, то из любого города могу посмотреть, нет ли посторонних на чердаке, не бродит ли кто-нибудь подозрительный вдоль забора. Да. А как ты определяешь, кто подозрительный, а кто нет? Очень просто. Любой подозрительный. Дом стоит так, что случайно сюда не подойдешь. Увидел кого, нужно смело в милицию звонить. Да. Пораженный Катранов задумчиво почесал затылки. Семга вестей не подавал. Пока нет, Мигунов приобнял товарища за плечи. Честно говоря, я и не собирался его звать, но пришлось, иначе неудобно выходило. Да, бухает он капитально. Я бы его на боевое дежурство не поставил. Ладно, по ходу дела мы с ним определимся. Хозяин нагнулся к своему универсальному пульту, ткнул Стилусом в экран. Он уже скоро должен появиться. «Сейчас поставлю ворота на автомат. Вряд ли вместо сёмги какие-нибудь враги подъедут. На всякий случай запрограммирую, чтобы пропустили только одну машину. А по второй плотный автоматный огонь». Мигунов усмехнулся и подмигнул. Но Катранов не был на сто процентов уверен, что он шутит.